как осторожно выбирала воспитателей. Правда, что владея тремя иностранными языками, она часто сама занималась уроками со своими детьми. Я знаю, что одна гувернантка, жившая в их доме, говорила, что у них она отвыкла справляться со словарями, потому что хозяйка дома была сама живой лексикон. И как мало были сходны понятия Леонтьевых о воспитании детей с понятиями, преобладавшими тогда в дворянских семьях. Двадцатые года ознаменовались у нас поездками наших дворян за границу, увлечениями французскими модами и губернаторским воспитанием, которое наделало столько вреда. Мало было тогда удивляться слепоте родителей, должно было негодовать за это гнусное направление. Кому только не доверяли тогда русских детей, лишь бы нашёлся иностранц. Какой позор для России! И сколько вреда наделали в нашем отечестве эти бродяги, оставшиеся на нашей территории от наполеоновских полчищ. Ничего подобного такому направлению у Леонтьевых не было, да и быть не могло. Мария Петровна, отлично знакомая с иностранной литературой, не искала там однако авторитет, читала также творение наших отцов церкви и умела извлекать из них более для себя света и пользы. И она воспитала детей своих в духе нашей православной церкви, без пиданства и лиханджества, но с тёплым упованием на милосердие Божие. Несмотря на свою учёность, она была проста, смиренна, исполнена какого-то особенного благодушия. Несмотря на своё слабое здоровье, Она всегда постилась согласно правилам нашей церкви. Сама она кушала в Великом Постом щи с грибами без масла, для гостей у неё был скромный обед, и она им радушно угощала. Вообще порицать ближнего она не любила, и всякий находил в ней участие и самую снисходительную оценку. Её отношение к простому люду было трогательное. Деревенские бабы Не слив корытню в барские хоромы своих больных, она собственнаручно обмывала раны, купала золотушных детей. Она ввела оспа прививание между своими крестьянами и сама умела производить эту операцию без помощи фельдшера. Какие тоже цветы росли в рабатках перед балконом корытницкого дома, взлелеенные рукой хозяйки или её дочери Сашеньки. Сад у Леонтьевых был густой и тенистый, без претензий на странные затей. Их карытня не отличалась тоже живописностью местоположения. Рощи даже были далеко от усадьбы. Когда нам надоедало гулять в саду, то мы отправлялись вдоль Калужского большого тракта. Там по обеим сторонам его возвышаются курганы, оставшиеся, говорят, от нашествия монголов. По этим курганам Мы собирали спелую землянику и клубнику и приносили домой. В корытне столько варили всегда варенья. Помнится мне, что там в доме летом пахло мятой и малиной. Помнится тоже, что в угольной комнате на белых простынях сушились листья розы и берёзовые почки и смородины. Из рассказов моей матушки о её московской жизни 1821, 1825 года.